Мартин ответил, что не голоден и что завтра ему рано вставать, а потому он хочет лечь пораньше. Поцеловал Фиаму братским поцелуем и направился в спальню. Фиама не хотела ложиться в постель вместе с ним, боялась, что тело выдаст её, а потому сказала, что побудет немного на балконе. Ей нужно было покачаться в гамаке и поразмышлять над тем, над чем за несколько минут до этого размышлял на том же балконе Мартин. Гамак покачивался, И когда он качался в одну сторону, сердце Фьямы наполнялось радостью, но стоило ему качнуться в другую, и оно наполнялось печалью. И так прошла вся ночь, а утром у Фьямы была такая тяжёлая голова, что она была не в состоянии работать. Ей стоило большого труда привести мозги в порядок и настроиться на рабочий лад. Когда вошла первая пациентка, тело Фьямы всё ещё вспоминало руки Давида. Пациентку звали ренонсиась доноса и она записалась на приём потому что как она говорила от страха потеряла душу это случилось в её собственном доме месяца 3 тому назад с тех пор она искала свою душу везде под кроватью в старых туфлях в шкафу среди сумок и рубашек за дверями и окнами в духовке и в холодильнике и всё безрезультатно Никто не понимал, что именно она ищет часами без устали, потому что она никому не рассказала о своей потере. Она пришла к Фьяме, потому что хотела поскорее избавиться от своей беды, поскорее вернуть душу телу, потому что без души она не могла жить. Она говорила, что сначала жить без души было даже приятно, потому что больше не надо было страдать, но потом она обнаружила, что не может вообще ничего чувствовать. А такая жизнь ей совсем не нравилась. Она не хотела больше этой лёгкости тела без души, хотела снова ощущать тяжесть горести и радости, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Фяма попросила Ренунся Сён объяснить, как именно всё произошло, и та начала говорить, боясь упустить даже малейшую деталь. Она была убеждена, что у неё в груди огромная дыра, которую видит каждый. Рассказывая, бедная женщина всё время старалась успокоить себя, потому что как только она начинала вспоминать, дыра у неё в груди начинала расти. Муж, ренонсисьон, врач обманул её, сказав, что уезжает в командировку на семинар по превентивной медицине. Она, воспользовавшись случаем, тут же позвонила любовнику, и когда они были уже в постели, В самый ответственный момент послышался скрип открываемой двери. Это возвращался домой муж, который никуда и не думал уезжать. Застигнутая врасплох, Ренонсье Сьон едва успела спрятать голову друга, застоявшего в углу спальни небольшой комод на высоких ножках. Муж заглянул в спальню и на беду, в то место, где он стоял, Комод полностью отражался в висевшем напротив двери зеркале, и ноги любовника в полосатых носках были прекрасно видны. Заметив это, женщина впала в шок, от чего на неё напал смех, такой сильный, что из горла её вырвался большой белый пузырь, у которого, казалось, были маленькие крылья. Муж подумал, что смех жены вызван радостью в связи с его неожиданным возвращением. И все подозрения в её неверности рассеялись как дым. А из неё в то время, пока она инсценировала приступ кашля, чтобы заглушить лай своего любимца, чихуахуа, который справлял малую нужду прямо на носки, собачка приняла их за ножки комода. Любовника, стоически переносившего это испытание, вылетала душа. Пока Ренунсесьон говорила, Вяме передался её страх. В мозгу её начали возникать картины, одна ужаснее другой. К ним примешивались те мысли, что мучили её накануне ночью, и в конце концов нервы Вямы совсем сдали. Впервые за все годы работы ей предстояло сказать пациентке, что она не сможет ей помочь. Она сама находилась в том же положении и не могла найти выхода. Фиама позвонила коллеге и сославшись на то, что очень загружена, передала ему пациентку, дослушав сначала её историю, которая закончилась тем, что любовник сбежал, преследуемый заливисто лаявшей собачонкой. Фиаме только этого не хватало выслушивать истории о супружеской неверности, когда она сама изменила мужу. Как ни старалась, она не могла сосредоточиться на работе. Когда она шла в тренажёрный зал, её догнала голубка апоссианата, к лапке которой была привязана записка. Давид сообщал, что будет ждать в фиаме вечером у себя. В самых нежных выражениях Давид умолял её прийти. Он хотел, чтобы фиама позировала ему для новой скульптуры. В то утро Давиду повезло найти в каменоломне огромную глыбу мрамора, и ему пришла мысль высечь из него фигуру. не делая предварительно никаких набросков его приводила в восторг мысль о том, что он будет вонзать в мрамор резец и долото, и фияма будет позировать ему. Этим старинным методом он овладел много лет назад в Пьетросанте, но потом отошёл от него, предпочитая сначала лепить модели из глины, затем отливать в гипсе, и лишь потом копировать в камне. Этот последний этап он часто даже поручал помощникам и всё-таки Давида всегда привлекала возможность работать с камнем напрямую ему казалось что созданная таким способом скульптура несёт в себе огромную внутреннюю силу мощный эмоциональный заряд с первой минуты работы над ней и до последней отсекать кусочки камня с помощью долота и молотка означало каждый раз иметь только одну возможность Потом уже ничего нельзя будет изменить или исправить. Это не то, что мягкая и податливая глина. Камень это коварный аристократ, а глина добродушная селянка. Давида восхищали художники, подобные Модельяни, Бранкуси, Липшицу и Эпштейну, которая в то время, как большинство следовало лёгкой моде, пошли против всех и бились за то, чтобы воззвать из небытия старую, истинную технику. И заставляла их делать это революционная сила любовь. У самого Давида такого мотива прежде никогда не было. И вот наконец он появился. Рядом с фиямой он в полной мере ощущал себя скульптором и чувствовал огромную потребность выразить себя в камне, воплотить в нём свои желания. работа, которая всегда была его жизнью, теперь стала ещё и средством достижения любви. Он изменился, и его творения тоже должны будут измениться. Возможно, станут менее отточенными, зато без сомнения более драматичными и берущими за душу. Уже сама мысль об этом приносила ему эстетическое наслаждение. В яма создаст из него нового скульптора. Вот почему он так торопился начать, вот почему умолял её прийти как можно скорее. Фяма задумалась, держа в руках записку. Предложение было очень соблазнительное. Как от него отказаться, особенно после того, что она пережила накануне? Но было одно препятствие на этот день записано очень много пациенток. Фяма немного подумала, времени у неё было мало. Голубка нетерпеливо ждала её ответа. Села на скамью и на первом попавшемся клочке бумаги написала, что прийти не сможет.